Пассажирки то и дело всовывались к нам в купе. «Ах вы здесь! Как хорошо!» А мы с подругой думали, не остановить ли поезд с топ-краном. Бирюков неожиданно вспылил. «Да, он жив, здоров и не кашляет. А Кирилл остался под дождем. Вот в чем задача!» Он свесил ноги вниз, с моей бывшей полки, потом тяжело всем телом повис в воздухе, неловко ища точку опоры. Вадим помиранцев с виноватой поспешностью подставил ему под ноги лесенку. Приплелся высокосознательный проводник с завязанным горлом, которого Кирилл уложил в постель. Остался, значит, этот, оголтелый. Так я и знал. Нельзя было мне с поста уходить. Приеду в Москву, рапорт напишу. Стоянку-то сократили из-за опоздания, а по радио ничего не объявили. Заснул, небось, эта девица, который объявляет. Она заснула, а он теперь под дождем бегает, несчастный. Обязательно напишу рапорт. У дверей он задержался. А вещи-то его где? Здесь его вещи, здесь. В перегонки бросились к чемоданчику Кирилла, Бирюков и Померанцев. «Надо будет сдать багажное отделение», — сказал проводник, вздыхая и горестно покачивая головой. «Как же это я допустил!» «Нет уж, простите». «Вы заразили пол полвагона своими вирусами, и выходит, что Кирилл из-за вас от поезда отстал, так что не вмешивайтесь». Внезапно и несправедливо, как мне показалось, набросился на проводника раздосадованный Бирюков. Тот отступил к двери, испуганно поправляя на шее вафельное полотенце. «Мы с ним, можно сказать, товарищи по работе, я сам отвезу чемодан и все остальное». Узнаю, в какой он гостинице остановился. Туда и отвезу». Бирюков открыл плоский квадратный чемоданчик. «Вынужденное, так сказать, вторжение», — смущенно объяснил он. Внутри были чертежи бурильного станка СБ номер два. Папка с белыми тесенками и тщательно отглаженные рубашки Кирилла. «И как это у их брата-холостяка все аккуратно получается?» — хрипло подивился Бирюков. «У кого?» — переспросила я. «У холостяков», — говорю. Я вдруг забыла о своей температуре и попросила, «разрешите мне забрать эти вещи и отвезти их в гостиницу». «Еще чего? Больная и потащите», — махнул рукой Бирюков. На меня он почему-то не злился, хотя, по справедливости говоря, Кирилл остался в Туле именно из-за меня. «Разрешите все-таки». Еще раз твердо попросила я и встретилась глазами с Вадимом Помиранцевым. Конечно, пусть она отвезет, неожиданно поддержал меня артист. А вы что, тоже его сотрудницы будете? Робко стоя у двери, полюбопытствовал проводник. Бирюков взглянул на меня, помялся немного и через силу ворчливо подтвердил Все мы тут, товарищ, по работе тогда придется акт составить и расписочку с вас девушка взять с опаской поглядывая на бирюкова сообщил проводник и скрылся в коридоре еще недавно я не думала о том встретимся ли мы с кириллом в москве я знала что дорожные знакомства как и курортные чаще всего обрываются не имеют продолжений а теперь я смотрела на этот маленький чемоданчик как на счастливую находку и знала что не уступлю ее никому ага вот она громко провзгласил Бирюков, победно потрясая в воздухе какой-то квитанции. Он остановился в гостинице «Турист» за выставкой. Эх, чудак-человек, не мог уж к нам в отдел обратиться, мы бы его в Москве в два счета устроили. Скромность его чудака заедает. Беда, случившаяся с Кириллом, неожиданно как-то сблизила нас троих. И помиранцев, и Бирюков, словно по завету Кирилла, стали проявлять обо мне заботу. Вадим спрятал в карман свой пестрый, продезинфицированный платок и даже собрался бежать в вагон-ресторан за котелком с горячей картошкой. Но Бирюков рассудительно объяснил ему, что мы скоро приедем, мне придется выйти на улицу, дышать там холодным воздухом и что поэтому ингаляцию делать не стоит. Вскоре побежали за окнами знакомые дачные поселки и платформы, такие оживленные летом и такие пустынные в осеннюю пору. А потом я увидела через окно, как на московском перроне Вадим Помиранцев нежно расцеловывал свою неудавшуюся семейную жизнь, а моя мама, с лихорадочно ищущим взглядом, какой бывает у всех встречающих,